Глава 114 Стёпа вспомнил мамину улыбку, папину вечную небритость, бабушкиной Вовой компот, Машкины бездонные зелёные глаза, словно знавшие о нём намного больше, чем он знал о себе сам. «Мразь!» — твёрдо сказал он и выстрелил Шварцу в лицо. Тот опрокинулся назад, словно на полной скорости, налетев на невидимую стену, и рухнул на спину в облаке кровавых брызг, осколков черепа и раскрошенных зубов. Новенький не улыбался.